Глава 1092. Образы будущего. Чертов Толстяк, не зови меня и. Не надо со мной фамильярничать. В голове Ван Буэлла раздался женский голос. Услышав его, он расплылся в счастливой улыбке и внезапно понял, что этот мир замечательное место. Похоже, что-то все-таки изменилось. Ладно, как насчет конфетка? Так лучше? «Не стыда, ни совести! Ван Ии в маске фыркнула и замолчала. Такая реакция не только не вызвала у него раздражения, скорее наоборот. Его улыбка стала еще шире. Подняв голову, он посмотрел на преподобного Теньфа. Тот тоже смотрел на него. При этом глаза старика загадочно блестели. Недолго задержав взгляд, оба отвернулись. Тем временем празднование шло полным ходом. Звучала чарующая музыка. То и дело раздавались поздравления гостей. Эхо голосов и отзвуки музыки были слышны далеко за пределами вулкана. С восходом Луны в небе планеты Фатум преподобный тянь -Фа начал давать наставления. Тема его рассказа была предопределение. Его внимательно слушали гости и даже проекции. Только Ван Бола не слушал. Потому что после многочасового молчания с ним вновь заговорила Лапуля. После обмена колкостями её голос стал чуть тише и серьёзней. «Толстяк, ты действительно так считаешь?» «Считаю». Ответил Ван Боле, «Ты бы хоть поинтересовался, чем я спросила?» «Снова эти твои неискренние ответы!» «Мои путы слишком тугие, в голове слишком много отвлечённых мыслей, поэтому я не могу стать бесстрастным, отрешённым от всего богом!» Ван Боле лучезарно улыбнулся. Его взгляд был кристально чист, прямо как у белого оленёнка. «Почему?» «Ради нас обоих!» Мягко сказал Ван Боле. Лапулина долго замолчала... Наконец у него в голове раздался едва слышный шепот. «Спасибо». Ван Буэлла не стал ничего говорить, ибо рассказ преподобного Тяньфа подошел к концу. Восходящее солнце уже окрасило в оранжевый горизонт. Пришло время самой главной части праздничного банкета. «Юные друзья, подойдите к книге судьбы и узрите грядущее!» Старый слуга преподобного вышел вперед. Что-то тихо обсудив с хозяином, он посмотрел на Ван Буэлла и остальных. Когда его взгляд остановился на Ван Боле, он неосознанно чуть подался назад. Очевидно, юными друзьями старый слуга назвал всех финалистов, кроме Ван Буэле. Входя в окружение преподобного, он был бесконечно предан ему. Во время банкета он заметил, будто что-то изменилось между хозяином и Ван Буэле. До испытания преподобный занимал главенствующее положение, а теперь они странным образом казались равными. Это потрясло старого слугу, Поэтому он инстинктивно и стал причислять его к юным друзьям. Ученик божественного императора Цигаля, дитя Дао из секты 9 областей, радостно встрепенулись. Похожим образом отреагировали Син Цзы и Сахаян, они немало вынесли из прошлых жизней, но обретенные там озарения ни в какое сравнение не шли с шансом узреть отблески будущего. Все-таки прошлое уже не изменить, а будущему подобно податливой глине можно придать любую форму. Син Цзэн Цзы и Сэ Хайян тоже с блеском в глазах смотрели на преподобного Тяньфа, только Ван Боуэлэ не проявил особого интереса. На его лице не дрогнул ни один мускул, он уже знал происхождение книги судьбы, понимал, что на самом деле такое образы грядущего. В них отражались изменения будущего на пути судьбы всего живого в этой жизни. С одной стороны, показанное было правдой, с другой — не совсем. Большинство людей не способны изменить направление своей судьбы. Поэтому так называемые образы будущего станут для них реальностью. С изменившимся мировосприятием Ван Боула никак не отреагировал на объявление слуги, он лишь скользнул взглядом по радостным лицам других победителей. Ученик Божественного Императора Дзигаля стал первым. Не успел остихнуть их от слов старого слуги, как он переместился к преподобному Тяньфа. Возникнув перед улыбающимся стариком, ученик Божественного Императора Цзыгали радостно поклонился, а потом сделал глубокий вдох. Только преподобный взмахнул рукавом, как перед ним возник древний фолиант. От него веяло невероятным могуществом. Ученик Божественного Императора незамедлительно положил руку на переплет Книги Судьбы. В этот же миг его сильно затрясло. В глазах отразились неверие и ужас. Спустя каких-то три вдоха он не выдержал. Отшатнувшись, он отступил на несколько шагов. Все еще дрожа, он резко обернулся и в страхе посмотрел на Ван т. Он выглядел так, будто увидел нечто ужасающее. Это не могло не вызвать реакцию собравшихся. Гости зашумели, а Ван Буэлэ слегка прищурился и ожидающе посмотрел на него. Ван Буэлэ был бы не прочь услышать продолжение, но ученик божественного императора Дзигаля лишь тяжело дышал. Накрыв ладони кулака, поклонившись, он вытащил из сумки лист золотой бумаги и тут же порвал его. Из разорванной бумаги вырвался туман и окутал его. После этого он исчез. Что произошло? Переместился. Почему он в страхе посмотрел на ван Бола. Тишина! Гомон толпы перекрыл рев слуги преподобного Тяньфа. Хоть теперь на банкете вновь стало тихо, все без исключения гости сейчас поглядывали на ванбоула. Он ван слегка нахмурил брови. Уж больно странной была реакция ученика божественного императора. Вполне возможно, он увидел что-то в образах будущего, хотя было и другое объяснение. «Этот парень ведь не пытается меня подставить?» Пока Ван Буэлл размышлял об этом, Дитя Дау из Девять областей добрался до Книги Судьбы, поприветствовал преподобного Тяньфа, а потом положил руку на старинный переплет. Три вдоха спустя он, ёжись, тоже отпрянул от книги. Побледнев, он обернулся и посмотрел на Ван Буэллэ. Он не успел ничего сказать. Его опередил Ван Буэллэ. «Что ты увидел?» Громко спросил он. Дитя Дао из секты 9 областей несколько раз судорожно вздохнул, а потом ответил. «Я увидел свою смерть! От твоих рук!» Не став оглядываться, он умчался в небо. Гости не знали, что и думать. Многие заметили, как у Ван Була странно заблестели глаза. Ван Була не стал это комментировать. Син Занзи поднялся со своего места и подошел к книге судьбы. Его рука пролежала на флианте 5 секунд. Потом он поднял ее, и задумчиво посмотрел на небо. Коснувшись рукояти меча за спиной искоса посмотрев на Ван Бууле, он накрыл ладонью кулак и поклонился сначала преподобному, а потом неожиданно еще и Ван Бууле. Только после этого он отбыл с банкета. Вот это уже и вправду удивило Ван Була. Ученик Божественного Императора и Ятя Дао могли просто устроить спектакль, чтобы очернить его, но Сен Зен Зе делать это было ни к чему. Во время раздумий он скосил глаза Сахаяна, тот тоже сгорал от любопытства. Согласно кивнув, он направился к «Книге судьбы». Его время было хуже, чем у Синзэнцзы. Он выдержал всего два вдоха. От увиденного у него странно засияли глаза. Под взглядами собравшихся практиков он тоже посмотрел на Ван Боулэ и отправил сообщение божественной волей. «Дядюшка-наставник Боулэ, что-то не так. Не знаю, как описать увиденное. Это не похоже на образы будущего, а скорее на некое осознание. Однажды в будущем ты перестанешь походить на себя самого. Интересно. В полуприкрытых глазах Ван Пуле вспыхнуло пламя. Он переместился к книге судьбы, но не стал класть на нее руку, а поднял голову на сидящего перед ней преподобного Тяньфа. Накрыв ладонью кулак, он поклонился и искренне спросил. «Преподобный, что они увидели?» «Сия мне неведома». Старик покачал головой, это была не ложь, он действительно не знал будущего других людей. Тогда, пламя в глазах Ван Була стало еще ярче, его правая рука опустилась на переплет древнего фолианта. Но в самый последний момент между пальцев на долю секунды появилась затуманенная дощечка из черного дерева: Щелк! Впервые в истории задержала не практика, а сама книга судьбы, словно она не могла выдержать подобного. От нее по всей планете фотом стали расходиться волны эманации, В Анпула этим временем открылась картина будущего.